Рейдлер пользовался всеобщей любовью в тюрьме, а в былые дни своей вольной жизни был грозой всей индейской территории. Он был строен, белокур и обладал нежным точно девичьим голосом. К тому же он был замечательно остроумен и всегда был рад оказать любому человеку услугу. Во время своей последней схватки с полицейскими он потерял три пальца на правой руке а две пули ранили его в шею, повредив ему позвоночный хребет. После этого он двигался так, как будто страдал нарушенной координацией движений. Билл Портер держался так же обособленно, как и в Гондурасе и в Мексике. Он вообще нелегко сходился с людьми. Между ним и остальным миром точно была воздвигнута какая-то непреодолимая преграда и никому не позволялось перешагнуть через эту стену, за которой он скрывал свои надежды, свои мысли, свои горести. Вот почему среди всех арестантов он больше всего любил былых разбойников с большой дороги. Эти последние постигли в совершенстве великую премудрость не вмешиваться в чужие дела. Билли Рейдлер, Портер и я провели немало счастливых часов в почтовой конторе. Там впервые открыл я иного Портера. Того самого, который сделался затем о Генри, великим юмористом. Открытие это произошло довольно курьезным образом. Я начал писать воспоминания о моей жизни бандита. Каждый заключенный непременно пишет. Каждый из них считает, что жизнь его – истинная трагедия, необычайное приключение, полное захватывающего интереса. Я придумал необыкновенное заглавие для моей книги. Рейдлер пришел от него в восторг, точно так же, как и от моей продуктивности. Мои наездники прерий мчались вперед диким галопом. В некоторых главах было 40 тысяч слов и ни единого события. Зато в других было не больше семи фраз, но зато столько же убийств. Рейдлер настаивал, чтобы в каждой главе Было хотя бы по одному убитому, заявляя, что это создает успех книги. Наконец, я принужден был остановиться. «Если я еще кого-нибудь пристрелю», — заявил я, — «у меня людей не останется». «Я научу тебя, что делать», — ответил мне Рейдлер. «Лучше всего посоветуйся с Биллом Портером. Он ведь тоже что-то пишет». В то время я считал себя несравненно более талантливым писателем. Я и не подозревал, что Портер помышляет о литературной карьере. В тот же день, после полудня, он заглянул к нам. «Билли говорил мне, что вы пишете», — обратился я к нему. Портер метнул на меня быстрый взгляд, и яркий румянец залил его щеки. «Нет, я не пишу по-настоящему, а только пытаюсь», — отвечал он. «Ах, вот как!» Во мне шевельнулась к нему искренняя жалость. К человеку, которому суждено было написать самые увлекательные рассказы, увидевшие когда-либо свет в Америке. Ну, а я тут задумал написать кое-что. Правда, сказать, моя книга уже почти кончена. Зайдите к нам, и я вам прочту ее вслух. Портер быстро вышел из комнаты, и я не видел его целых две недели. Конторка, стул да решетка тюремной аптеки. А вокруг этой аптеки все пять палат больницы. В палатах этих от 50 до 200 больных с самыми разнообразными болезнями. В тишине ночи раздаются стоны истерзанных людей, кашель истощенных чахоткой, предсмертный хрип умирающих. Ночная сиделка бесшумно скользит из одной палаты в другую. Изредка возвращаясь в аптеку с лаконичным заявлением, что еще один из пациентов приказал долго жить. Тогда по коридорам разносится грохот тачки, на которой негр-вечник отвозил мертвецов в покойницкую. Конторка и стулы эти помещались воистину в самом сердце леденящего отчаяния. За этой самой конторкой ночь за ночью сидел Портер и в этой жуткой тюремной обстановке смерти и жестокости расцветал ласковой улыбкой его гений, улыбкой, рожденной болью сердечной, позором и унижением, улыбкой, которая могучей волной, несущей с собой надежду и утешение, проникала во все людские сердца. Когда волна эта впервые докатилась до Билли, Рейдлера и меня, Мы искренне, без всякого стеснения, всплакнули. Я думаю, эта минута была одна из счастливейших в жизни о Генри. А было так. Однажды в пятницу после полудня он зашел к нам в контору. Это случилось недели две спустя, после того, как я предложил ему прочитать мои воспоминания. «Полковник, соблаговорите выслушать меня», заявил он со свойственной ему шутливой торжественностью. Мне чрезвычайно ценно мнение моего товарища по перу У меня здесь с собой кое-какая безделица, которую я хотел бы прочесть вам и Билли. Портер был обычно так молчалив и так предпочитал слушать, в то время как говорили другие, что вас невольно охватывало искреннее чувство удовольствия при малейшем поползновении с его стороны к откровенности». Билли и я повернулись к нему и приготовились слушать. Портер уселся на высоком табурете у конторки и осторожно вытащил из кармана пачку оберточной бумаги. Она была вся исписана крупным размашистым почерком. Едва ли можно было бы найти хотя бы одну помарку или поправку на многочисленных листах. С этой минуты, как Портер начал читать своим низким, бархатным, слегка заикающимся голосом, воцарилась мертвая тишина. Мы положительно замерли, затаив дыхание. Наконец, Рейдлер громко вздохнул, и Портер, точно очнувшись от сна, взглянул на нас. Рейдлер ухмыльнулся и принялся тереть глаза своей искалеченной рукой. «Черт вас подери, Портер!» Это впервые за всю мою жизнь. Разрази меня, Господь, если я знал, как выглядит слеза. Странно было видеть, как два грабителя хныкали над немудренным вымыслом. Быть может, арестанту вообще свойственна чрезмерная сентиментальность. Но было какое-то странное очарование в этом рассказе Портера, которое так и проникало, вам казалось, в самое сердце, согревая его приятной теплотой. Он читал нам рождественский подарок по-ковбойски. Билли, Рейдлеру и мне были так понятны чувства ковбоя, отвергнутого любимой девушкой. Так понятно также его жгучая ревность к фермеру, который добился ее любви. Мы были уверены, что он сдержит свою клятву, что он вернется, чтобы убить своего соперника» когда же он возвращается в канун рождества переодетый дедушкой морозом с револьвером в кармане чтобы внести смерть в дом на ранчо где царит безоблачное счастье мы вполне сочувствовали ему тут он подслушивает как защищает его жена фермера слышит как она вспоминает о его добром сердце в те далекие мирные годы его жизни и он подходит к ней в соседней комнате Находится подарок, который я приготовил для вас, — говорит он, — и покидает дом, не выпустив той роковой пули, которая предназначалась для ее мужа. Рассказ ведется так, как только умел это делать у Генри. Билли и я чувствовали себя на месте ковбоя. Нас тоже тронула сердечная теплота молодой женщины, точно солнечный луч, озаривший на миг суровое сердце ковбоя. «Все это мы чувствовали, и слезы катились по нашим старым огрубелым щекам». Портер сидел молча. Он был вполне удовлетворен произведенным впечатлением. Глаза его блестели от радостного чувства. Наконец он свернул свою рукопись и слез со стула. «Милостивые государи, приношу вам свою благодарность». «Я никогда не ожидал, что рассказ мой вызовет слезы умиления у таких старых, опытных профессионалов, как вы», — проговорил он. Тут мы начали строить самые радужные планы о том, сколько денег принесет этот рассказ и куда его следует послать. Мы принимали живейшее участие в его судьбе. Наездники прерий с их бездонными реками крови померкли перед чарами рождественского подарка. С пылом настоящих поклонников таланта мы с Рейдлером приветствовали в лице Билли Портера, гениального писателя. Мы решили послать рассказ в «Черную кошку». В то время в тюрьме находился один образованный француз, банкир из Нью-Орлеана. Через посредничество его сестры рассказ Портера был отправлен в редакцию. Когда рождественский подарок был отослан, Мы с Билли Райдлером едва могли дождаться, когда пройдет, наконец, несколько недель. Мы были уверены, что рассказ этот будет немедленно принят. И надеялись, что Портер получит за него по меньшей мере 75 долларов. Увы, рассказ вернулся обратно.